Который был здесь один? Подыгрывая себе, Николай Петрович Заканчивал уже почти шепотом, Хмелел солдат, слеза катилась, Слеза несбывшихся надежд, И на груди его светилась Медаль за город Будапешт. Никаких признаков шума уже не осталось За свадебными столами, Даже за теми, за которыми сидела одна молодежь. Только лопотали-то поля вверху. И все гости, повернув головы, Смотрели в одну и ту же сторону, Туда, где сидел генерал Стрепетов. На груди у него тоже светились медали и ордена, А по щекам его катились слезы. И все, крепче сжимая пальцами свой стакан с вином Сквозь пелену их, совсем не замечал генерал, Что все давно уже смотрят только на него не исключая и Егора Романова, который вдруг проснулся и поднял голову от воцарившейся за столами тишины. Макарьевна, всхлипывая, повернулась к своему соседу. А я думала, что генералы никогда не... Последнее слово так и осталось у нее на губах. Ее соседа, посаженного Настиного отца, на своем месте и вообще на свадьбе уже не было. Настя рванулась из-за стола, но рука молодого мужа, сжав ее локоть, не пустила ее. Начальник конезавода, несмотря на то, что он оставался вместе со всеми на свадьбе до конца и вернулся домой уже за полночь, проснулся по своей всегдашней привычке еще в пять часов утра, но вставать с постели на этот раз против обыкновения медлил. И в голове после всего этого шума, а, может быть, и после выпитого вина, оставалась тяжесть, и вообще вся эта перегрузка была ему уже не по летам. Однако и без этого у него были основания уже с утра чувствовать себя сегодня неважным. Связано это было с намеченной им сегодня поездкой в город, в область. Приподнимая подушки голову, он видел в окне уже дожидавшееся его под акациями Виллис. Та часть этой предполагаемой поездки, которая, судя по всему, обещала быть приятной, приходилась на вторую половину дня на вечер, когда должна была состояться в областном драмтеатре встреча ветеранов Первой Конной. Не только со всего Дона, но и из других смежных казачьих областей должны были съехаться его товарищи, с которыми будет что вспомнить из времен Гражданской, из времен Великой Отечественной войны. Но в том-то и дело, что предшествующая этому первая половина дня обещала для него стать куда менее приятной. И связано это было все с теми же объяснениями, которые ему опять придется давать в сельхозотделе обкома, почему в обверенном ему конезаводе и в этом году, судя по всему, кукуруза не удастся на зерно. Мало того, что пять лет назад ему приходилось в рукопашную отбивать от распашки под эту королеву полей каждый гектар ничем незаменимых табунных лугов. Теперь из-за нее же еще и держи каждый год ответ, как мальчик. А если он и сам не знает, почему эта королева оказывается такой бесплодной при малейшем дуновении на нее юго-восточного заволжского суховея? Ночью, ложась спать, генерал поставил у своего изголовья на стуле кувшин с огуречным рассолом и теперь, предаваясь невеселым размышлениям, отпевал из него глоток по глотку, освежаясь. За этим занятием и застала его жена, вошедшая сказать, что к нему пришел какой-то человек. Из-за края кувшина он взглянул на нее сердитыми глазами. Что еще за человек в такую рань? Ты что ж, до сих пор не научилась, как надо отвечать? Пусть ждет в конторе. Я ему так и сказала, а он вежливо извиняется и говорит, что не может ждать. У него срочное дело. Это какой цыган. При этом слове генерал, как ужаленный, сбросил с кровати ноги. Цыган? Недостаточно, оказывается, того, что все последнее время ему от этих цыган на работе отбоя нет. Все сразу как с цепи сорвались. Рассчитывай, да и только. Теперь же они и дома до него добрались. Ну и всякому терпению есть предел. Этот цыган, который не постеснялся прийти к нему ни свет ни заря,